Слова 44 Проспал я многое, даже слишком. Когда очнулся, море уже вернулось на место, а кланы воздуха и земли отбыли во свояси, Но об этом я узнал потом. А пока, открыв глаза, пытался сообразить, где нахожусь. Узнав помещение, не выдержал и расхохотался. Что такое? Встрепенулась наца, дремавшая рядом. Ей пришлось подождать, пока я справлюсь с истерикой. А дело было в том, что мы лежали в кровати ракушки посреди той самой благословенной комнаты. «Почему ракушка открыта?» – простонал я. «Что ты со мной делала, пока я спал?» «Дурак!» Наца подскочила, покраснев, как заходящее солнце. «Ничего я не делала!» Лагомар расколдовал кровать. «И нет, когда она закрыта, этого было сделать нельзя. Я уже спрашивала. Фу, Морд, ты вообще... Ой, все!» Выпалив это, она отвернулась, сложив руки на груди, но долго дуться не смогла. Хватило ее от силы на пару секунд. Потом фыркнула и тоже расхохотавшись повалилась на меня. Я с радостью прижал ее к себе обеими руками. «Давай только без глупостей. предупредила наца. Тебе поесть хотя бы нужно. И Лагомар очень хочет тебя видеть. Да уж, надо полагать. Пробормотал я и всю веселость, как рукой сняло. У Лагомара должно быть ко мне очень много вопросов. Впрочем, тот факт, что проснулся я в дворцовой спальне, а не в сыром каземате, несколько обнадеживал. После сытного обеда Лагомар привел меня в тот самый зал, где оставлял, уходя на бой. Кресел не было, а вот ледяной стол восстановился. Я молча стоял, глядя, как морской старец ходит из стороны в сторону в глубокой задумчивости. Наконец он остановился и посмотрел на меня. «Сэр Мортогар, я знаю, что победу в этой войне мы одержали во многом благодаря вам». «Да, кланы прибыли вовремя, но если бы вы не погасили источник силы восставших, признаться, никто не уверен, чем бы все закончилось. Вы рыцарь ордена, принадлежащего земле, и я не имею права расспрашивать вас о том, как вы это сделали». Я молчал. Лагомар еще раз прошелся туда-сюда, снова замер, уставившись на меня. «Моя дочь пропала». «Поэтому вы не осуществили того, ради чего вас доставили сюда. Вы не помогли клану возродиться, но спасли его от гибели. Это уравновешивает». «Гиптиус вернулся?» «Спросил я, равнодушный к дифирамбам. Хвалили меня не так уж часто, и способность наслаждаться, когда это происходит, у меня, кажется, давно атрофировалась». «Нет». Попробовал бы он вернуться без Сиектян. Хм, а вот это интересно. Чем закончилась та встреча у костра, которой я поспособствовал? И произошла ли она вообще? Ваш поступок заслуживает награды, сэр Мортегар. Действительно великой награды. Однако клан понес немыслимый ущерб. Поэтому я не могу предложить вам ничего. Почти ничего. Но все же... Во-первых, вам, наверное, будет приятно узнать, что вы вернетесь домой. После всего произошедшего занятия в Академии продолжаться не будут. Этот год придется пропустить всем, и мне нет смысла обременять вас своим обществом. Мы отправим вас кораблем домой уже сегодня, если пожелаете. Я кивнул. Эта мысль мне нравилась. Я скучал по крепости Земли, по Академии... По подземелью, милая и хотя я собирался все это бросить в самом ближайшем времени, заглянуть попрощаться было бы приятно. Опять же, у меня небольшой должок перед искоркой, который надо вернуть чем скорее, тем лучше. Магический ресурс огня подскочил до четырех с половиной тысяч, и это, кажется, был не предел. И второе, чем бы мне хотелось вас отблагодарить, если, конечно, вы захотите. Это один из самых ценных даров, которые может преподнести клан. Лагамар вытащил откуда-то из складок одежды голубой ящичек, поставил его на стол, открыл и сделал приглашающий жест рукой. Я приблизился. Внутри лежали круглые камни голубого цвета с начертанными на них рунами. Мне предлагали печать, почетное членство в клане. вторую печать, как был уверен Лагаомар, а на самом деле третью. Нужно ли мне это? Я не знал, однако что-то внутри влекло меня к ящичку. Я как будто чувствовал, что мне это нужно, как будто какого-то элемента мозаики под названием Мортогар не хватало. Вспомнил, каких мучений стоило Авелли принять третью печать. Не выдам ли я себя? Потом вспомнил, как отсек себе руку. «Если я сумел вытерпеть ту боль, то и эту перенесу. разплюнуть Последний довод почему-то оказался для меня решающим. Я протянул руку и взял один из камней. Начертанная на нем руна была простой до безобразия. Прямая линия. «Руна Иса. Лед, стужа, холод. Препятствие неразбериха. Связь с руной огня». «Лучшие времена! Лед превращается в воду!» «Тяжелый выбор!» – вздохнул Логоомар. «Еще бы он не был тяжелым! Речь ведь обо мне! А со мной просто не бывает по определению!» Я сжал кулак. Как будто ледяная вода просочилась сквозь кожу в кости. Неприятно, не больше. Чувство длилось пару секунд. Потом пропало. Я вернул камень в ящичек и посмотрел на новообретенную голубую печать. И все? Надо же! Лагомар тоже удивился. Села, как родная. Похоже, у вас сильная предрасположенность. Впрочем, да. О чем это я? Он махнул рукой, видимо, вспомнив, что я безродный уникум с чудесной магической силой. Добро пожаловать в клан воды, юноша! «Будьте гостем в моем доме всегда, когда захотите!» «Благодарю вас, господин Лагомар!» — поклонился я. «Это величайшая честь для меня!» «И если мне будет позволено попросить вас еще о двух мелочах...» «Все, что в моих силах!» — развел руками старец. «Не рассказывайте никому о том, что я принял этот подарок!» Лагомар несколько раз моргнул. потом как-то мысленно объяснил себе мою просьбу и кивнул. «Тогда я предлагаю прямо сейчас принять меня в учителя, иначе от печати не будет никакого толка». «Да, разумеется. И еще кое-что. В академии был такой ученик, вукт. Собственно, все, что я знаю. Только имя. Я хотел бы увидеть его, если он, конечно, жив». «Но если он жив...» Усмехнулся Лагомар. Еще до вечера он будет тут. Хорошо бы до вечера, кивнул я. А домой завтра утром. Улыбнувшись, Лагомар протянул мне руки. Я Лагомар, глава клана Нима, маг воды девятого ранга, принимаю в ученики. Вукт выжил, хотя был изрядно забинтован и сильно зол. В отличие от остальных, он не считал, что мне нужно говорить спасибо. На целый год лишившись своих сомнительных заработков, он психовал, ругался и тонко намекал, что хорошо бы мне от души пробить. Но увидев горстку золотых монет, буквально на середине фразы изменил тон и смысл, заявив, что несмотря ни на что, парень я правильный и дело со мной иметь приятно. От всей проснувшейся щедрости даже презентовал мне бутылку белого вина, загадочно сказав, что там, где была эта бутылка, есть еще. И вот настала ночь, тихая, спокойная и безмятежная. Погода, будто понимая, чего от нее ждут, сделала все, что могла. Спокойное море, легкий теплый ветерок и небо, полное ярчайших звезд. Мы с наци сидели вдвоем в крохотной лодке. Не столько сидели, сколько полулежали друг напротив друга, соприкасаясь босыми ногами и глядели то на звезды, то друг на друга. В руках мы держали хрустальные бокалы с вином, которое оказалось действительно превосходным. «Морт», – тихо сказала наци, – «мне кажется, это лучший момент в моей жизни». «Мне тоже так казалось». Я даже сумел отогнать мысль о том, что нация испытывает не свои чувства, а мои. Двенадцатый ранг. Нация была в одном из своих платьев. Я глядел на нее и с удивлением понимал, что мне совсем не хочется кидаться на нее, срывать это платье просто потому, что можно. Мне просто доставляло удовольствие любоваться этой прекрасной девушкой. Видеть мечтательную полуулыбку у нее на лице и тянуть эту ночь бесконечно. «Ну и правильно», — сказала вдруг наца, — «лодка не слишком устойчивая». Я как раз поднес губам бокал и, поперхнувшись вином, закашлялся. Наца рассмеялась. «Не бойся, я не читаю твои мысли, просто у тебя они на лице написаны». Позже, когда бутылка опустела, наца спросила. а где мы будем жить? Ну, задумался я. В города, как я понимаю, лучше не соваться. Лариотис говорил о какой-то деревушке, где можно легко потеряться. Хотя я, честно говоря, понятия не имею, что значит жить в деревне. Ты в этом разбираешься? Наца усмехнулась. Ну, лет до четырех я росла в деревне. Кое-что урывками помню. Разберемся. Уж с магом-трехстихийником как-нибудь не пропадем. Двух. Поправил я ее. Больше никакого огня. Я поклялся, что буду носить его, сколько потребуется. Но не обещал, что буду его развивать. Хватит. Даже если спички закончатся. Нация. Да шучу. Опять рассмеялась она. Ты стал таким серьезным? И вообще, другим. Хуже или лучше? Другим. повторила наца: «Я не хочу сравнивать. Просто хочу быть рядом». В этот момент чей-то голос негромко позвал из-за левого борта. «Сэр Мортогар, я резко дернулся туда одной рукой, готовясь выхватить меч из хранилища». Лодка покачнулась. Но опасности не было. Было только лицо Гиптиуса на поверхности воды. По нему пробегали волны, и оно то и дело искажалось». «Я должен извиниться», — сказал Гиптиус, пытаясь смотреть мне в глаза. «Нет, не так. Я хочу извиниться. Моему поведению нет и не может быть оправдания». «Ты откуда говоришь?» — спросил я. «Нашел сей, Гиптиус помрачнел. «Да, спасибо, что помог. Я нашел, и она здесь же, недалеко». «Да где вы?» «Мы не вместе». Но я остаюсь. Где? Не могу сказать. Он помолчал. Глава говорит, что в свое время ты узнаешь, но пока у тебя свой путь. Глава? вытаращился я. Сегодня у меня снимут печать. У меня и Сиегтян. Больше мы не будем принадлежать клану воды. Медленно до меня начало доходить. Так вы нашли клан людей? Спросил я шепотом. Гиптиус кивнул. Постой, тот парень, с которым сбежала Сииктян, он был. Да, и хватит об этом. Прощай, Мортегар. Должно быть однажды мы увидимся. До тех пор желаю тебе счастья, вам обоим. Пусть хоть у кого-то оно будет. Гиптиус исчез. Там, где только что было его лицо, осталась только черная вода. как будто волной слезало изображение. «Интересные вещи творятся», задумчиво сказала наца вернувшись в прежнее положение. «Да уж!» «А ты не будешь скучать по сиектян?» «С чего бы мне по ней скучать?» искренне удивился я. «Ну, смотри!» наца откуда-то достала колечко и, смущаясь, показала его мне. «Тот самый перстень с руной воздуха!» «Я подумала!» «Но знаешь, жизнь длинная, и вдруг тебе...» «Выброси», — сказал я. «Мне никто, кроме тебя, не нужен». Надца зашвырнула перстень далеко в сторону. Я даже не услышал, как он упал в воду. «Плывем во дворец», — предложила она. «Уверена?» «Ага». «На ближайшие пару веков нас ожидают кровати из жестких досок, накрытые козьими шкурами или что-то вроде того». «Так что, я думаю, можно провести остаток ночи на чем-нибудь более прекрасном». Я улыбнулся и призвал печать воды. Лодочка, подчиняясь моей воле, заскользила в сторону подводного дворца. Возвращались домой без всякой помпы. Плотину ради нас не поднимали. Академия на горизонте была такой же, как всегда». Я смотрел на высокие скалы, обнесенные каменной стеной, не мог согнать с лица улыбку, не мог избавиться от мысли, что возвращаюсь домой. Для меня это место навсегда наполнено хмурым милоэримом, верным лариотисом, улыбками Авеллы и наивными восторгами Ямоса. Много там произошло и дурного, но сейчас о нем как-то не думалось. «Можете высадить здесь?» «Обратился я к магу воды, который правил кораблем. Прямо здесь?» – удивился тот. «Я могу подвести корабль к самому водопаду». «Здесь мы пройдемся». Проводив взглядами корабль, мы с Нацой, не сговариваясь, подошли к заветному холму. И я открыл проход. Знакомый до слез коридор. «Я точно знал, после какого шага он оборвется, и вместо темноты в глаза ударит свет магического факела. Вот мы и в логове. Дома! Дома!» Молча шли, глядя на знакомые стены. Заглянули в нашу комнату. Моя постель была застелена несколько иначе, чем раньше. Видимо, здесь частенько ночевала Авелла. Придется с ней навсегда попрощаться. Но другого выхода нет». «Авелла, Талли...» «Я никогда больше их не увижу. Встретиться бы напоследок». Со стороны святилища доносился чей-то голос. Мы направились туда. Возле самого огня у ног статуи лежал неподвижный Милаерим, а над ним сидел что-то бормочал Риотис. «Сукин ты сын!» — услышал я. «Упрямая сволочь!» «И что тебе не сидится наверху?» «Что мне теперь с тобой делать, а?» «Сейчас все исправим», — сказал я. Лариотис подпрыгнул, мгновенно облачившись в броню, и меч в его руке нацелился мне точно в грудь. «Свои!» — улыбнулась нация. Выдохнул Лариотис. «Таких своих в капусту бы крошил! Вы совсем или на побывку? Как там под водой?» «Академию закрыли», — сказал я, подходя к огню. Мы не насовсем. Лариотис, мы... Да, глава ордена мне сказал. Ну что ж, разумное решение. Возможно, самое разумное из всех, что ты когда-либо принимал. Знаю, шепнул я. Вытянул руку к огню. Неуловимое мысленное усилие, и у меня на ладони появился золотой подсвечник с неугасимой свечой. Я секунду полюбовался ею и сунул руку в пламя. «Возвращаю долг, Искорка! Прими то, что просила, и исполни то, что обещала!» Пламя взметнулось вверх, и свеча исчезла. Я убрал руку. С хриплым скриком очнулся Милайрим. Рывком сел, схватился за сердце. «Мор! Мортогар!» – прошептал он. «Ты жив!» «Жив!» – кивнул я. Я очень надеюсь таким остаться надолго. Спать мы упали в нашей комнате. Был еще только день, но мы устали от путешествия. А ночью, ночью собирались уходить. Лариотис пообещал к вечеру привести Авеллу и Талли. Устроить прощальный ужин. Так что в любом случае нужно было отдохнуть. Решили для разнообразия лечь порознь. Кровати были довольно узкими, к тому же каменными. Так что сдвинуть их вместе было нельзя. А затевать перестройку ради нескольких часов сна не хотели. Так и легли, как старые недобрые времена, разделенные каменной перегородкой. Разбудил нас зычный голос Лариотиса. «Ну выдрыхнуть, уважаемые молодожены! Там девчонки уже не знают, чем заняться от тоски! Подъем! Ночь на дворе!» «Все уважающие себя люди уже занимаются темными делишками!» «Встаю!» – зевнул я, протирая глаза. «Лариотис, насчет Талли!» «Присмотрю за твоей сумасшедшей сестрой!» «Можешь не напоминать!» – сказал тот, закатив глаза. «Официально учреждаю орден нянек и провозглашаю себя его главой!» «Спасибо!» – улыбнулся я. Спасибо моё, ты кавиота отдал!» мелкий паршивец. Ух, он нахваливал. Но почему же? Я снял свой плащ с вешалки в форме мужского торса и сунул руку в хранилище. Я братьев не забываю. О, обрадовался Лариотис, принимая бутылку. Вот сразу видно, повзрослел паренек. Не страшно с таким девку отпустить. Тебе не страшно, убивашка? Подмигнул он наца, сидящей на кровати. Она улыбнулась и покачала головой. Ну и правильно. Ладно, жду в столовой. Лариотис ушел. Он еще немного прихрамывал, но, кажется, сам не обращал на это внимания. Глядя на свою супругу, я вдруг ощутил укол беспокойства. Что-то было не так, но я не мог понять, что. Смотрела она так же, как и всегда. Так же, как и всегда, повязала за спину меч. «Идем?» – спросил я, протянув ей руку. «Идем!» – вздохнула она, сжав мои пальцы. «Я прекрасно понимал этот вздох. Прощание будет тяжелым. Но что же меня тревожит?» «Что?» За ужином мое беспокойство только усиливалось. Милой Рим хмурился. Это как раз было нормально, но не решался протестовать. Я не знал, что произошло в душе этого человека за то время... что он боролся со смертью один на один, но что бы там ни было, он больше не толкал речей о возвращении падшего и даже пожелал мне удачи. Лариотис веселился за всех, чему немало способствовала бутылка дистиллята, которую он делил с милой Римом. Эти двое, кажется, начали ладить между собой, и надо было бы радоваться, но я с трудом проталкивал пищу в горло. Желудок сжимался от нехорошего предчувствия. Авелла улыбалась. Прежняя милая улыбчивая Авелла. Мы обнялись с ней. Она тоже пожелала мне удачи, глубоко в душе затаив свою боль и обиду. Если, конечно, они были. Маги воздуха – загадка. Они легко расстаются с эмоциями и, кажется, не хранят камней на сердце. Может, и Авелла такая, несмотря на то, что полукровка. все-таки больше всего в ней воздушного. Талли меня удивила. Я был готов к тому, что она будет плакать или ругаться. Но она вела себя сдержанно и, подражая Авелле, пыталась улыбаться. Однако ее взгляд, мечущийся с меня на нацца, был каким-то странным. Она будто ждала чего-то. Талли сидела на дальнем конце стола. Слева от нее Авелла. Справа Милайрим и Лариотис. «Мы с нацией устроились во главе, как виновники торжества». Разгорался и угасал разговор. Лариотис провозглашал тосты. «Вы точно решили идти вместе?» Спросила вдруг Талли. В ее руке подрагивал бокал вина. «Точно», — кивнул я. «Извини». «Я не тебя, спрашиваю, Морти!» Это прозвучало резко до неуместности. Я отложил вилку и с удивлением посмотрел на сестру. А та сверлила взглядом наца «Я?» – переспросила та. «Ты? Ты хочешь идти с ним?» Натса тоже положила вилку на тарелку. Взгляд ее сделался холодным. Самая малость отделяла ее от боевого режима. «Зачем ты задаешь этот вопрос?» «Знаю. Между нами уже не получится никакой дружбы». но мы вполне можем расстаться не врагами. Ты уходишь от ответа». Поставив бокал на стол, наца встала. У нее засверкали глаза. «Отвечай! Ты любишь Мортогара? Тебе так хочется это услышать?» Натса тоже поднялась. «Все очевидно! Зачем тебе ковырять рану? Отвечай!» – взвизгнула Талли. Миллайрим и Лариотис смотрели на нее в немом изумлении. С лица Авеллы сползла улыбка. «Талли!» – тихо сказала она. «Ты что?» «Замолчи!» – прикрикнула на нее Талли и с какой-то безумной надеждой уставилась на наца «А ты ответь!» «Подумай!» «Может, ты еще не проснулась?» «Не поняла ничего?» «Да!» – выкрикнула наца «Я люблю мортагора «И пойду с ним куда угодно. Никогда его не оставлю и умру с ним в один день. Это ты хотела услышать?» «Я ответила». Лицо Талли исказилось. Сначала на нем появилось выражение гнева, но оно тут же сменилось отчаянием. «Да будьте вы оба прокляты тогда!» Крикнула она и, швырнув что-то на стол, выбежала из столовой. «Я смотрел на стол». Передо мной лежал опаленный, оплавленный, но узнаваемый кожаный ремешок с металлическими вставками. Наца ахнула. Я посмотрел на нее и тут же понял, что было не так. Она медленно положила правую руку на горло. Лицо ее побледнело. Глаза широко раскрылись. Ошейника не было. А на тыльной стороне ладони появилось круглое черное пятно. Черное, как провал в небытие. Я вскочил на ноги, сердце заколотилось, мысли пустились в судорожную пляску. Талли! Она слышала тот мой разговор с Лариотисом о подчинении воле рабов. И... И сняла с Натса ошейник в надежде, что она выцарапает мне глаза и сбежит. «Натса!» Сказал я осевшим голосом. Она рывком повернулась ко мне. Бледные до синевы губы шевельнулись, будто пытаясь что-то сказать. В глазах промелькнуло нечто непонятное. Я услышал, как выругался Лариотис, как прошептала что-то перепуганная Авелла. «Наца!» Я протянул к ней руку, и это как будто послужило сигналом. Так и не сказав ни слова, она перепрыгнула через стул и вылетела из столовой. Я бросился следом, Но куда мне было за ней угнаться? Несколько минут мне хватило, чтобы обойти все помещения. Везде было пусто. Только Талли рыдала в закрытой комнате. Я открыл дверь своей печатью, взломал ее. «Пошел вон!» – завизжала моя полусестра. В комнате она была одна. наца пропала. Сбежала из подземного укрытия. «Должно быть, к ней вернулась сила земли, когда на руке проявилась черная метка».